Глава тринадцатая. Лаборатория. Сегодня окна в столовой горизонтальные. И Уистлер сидел у окна. Горизонтальные окна нравятся мне больше вертикальных. Но они встречаются реже. Видимо, потому что большинству из посетителей нравятся вертикальные. Окна неровные, похожи на разрезы. Когда разрезы горизонтальные, свет расходится по столовой равномерно. Вертикальные разрезы настраивают на серьезный, значительный, пожалуй, готический лад, когда разрезы вертикальные, посетители берут кисели, когда горизонтальные, предпочитают блинные. Я тоже. Я взял блины, бруснику, протертую с сахаром, сел за стол к Уистлеру. Уистлер отрешенно ковырялся в плошке с универсальной кашей. Не ел. Сооружал то ли курган, то ли вал. — Опять комары, — сказал он вместо приветствия. — Наверное, я окончательно перееду в библиотеку. Пятую ночь нет покоя. И это несмотря на барьер Хойла. — А в библиотеке нет комаров? — спросил я. — Как ни странно. Надо уточнить у Марии, комаров нет у нас на Регине или повсеместно. — Как думаешь? Я попытался представить. Думаю, что феномен вполне может быть нелокальным. Комары чувствуют силу книг, стараются держаться подальше от библиотеки и Скорее всего, у кого-то есть выключатель, — подумал я. Или холод. Мария начала вымораживать книжного червя. Комары не любят холод. Вот и не летят. Комары, белые ночи. Здесь скоро будет, как у нас на земле. Или им там просто нечего есть? Я поглядел в стену. Серое небо. В том месте, где за тучами пряталось солнце, небо светилось лиловым, в некоторых местах пурпурным. Свет растекался по сторонам. Как дома. — Ты сейчас не занят? — спросил Уислер. — Хотя ты, пожалуй, единственный, кто здесь занят хоть чем-то. — Носишь книги. — Пожалуй, завтра я к тебе присоединюсь. Будем таскать вместе. — Это нужное и благородное дело. А пока у меня есть теория. — Не пугайся, это не та теория. Уислер замолчал. — Здесь на Регине мне нравится цвет. Серый, бледно еле зелёный. Молочно-малиновый, неяркий. — Мне здесь, похоже, вообще нравится. «Это явно мой мир». «Так ты занят?» спросил Уистлер. «Нет, я потом... Книги потом...» «Мне нужна помощь», сказал Уистлер. «Надо проверить кое-что. Для этого требуется сторонний наблюдатель. Ты завтракать будешь?» «Да». «В последние дни у меня плохой аппетит». «Ты сам виноват, Ян. Мотаешься между трюмом и хранилищем, а надо больше гулять». «Точно!» Нам всем надо больше гулять. У тебя нет аппетита. У Марии глаза, как у кролика. У меня зубы выпали. Цинга и скорбут. Уистлер рассмеялся и показал мне зубы. В наличии и здоровые с виду. Да, надо больше гулять. Больше. Предлагаю отправиться на пикник. Я завтра зайду. Утром. Завтра, да. А сейчас... Уистлер огляделся, хотя в столовой не было никого. «Послушай», — прошептал Уистлер, — «давай сделаем вид, что мы в разные стороны идём. Я в механический цех, а ты, допустим, в приборный. А встретимся в четырнадцатой лаборатории, понял? В По оптической». «Хорошо. Через двадцать минут». Уистлер быстро поднялся из-за стола, сунул в карман солонку и удалился. Я остался и съел четыре блина. Блины были чуть кисловатые, как я люблю, а позавчера были сладкие. Вероятно, кухонное оборудование постепенно подстраивается под вкусовые предпочтения. Или я привыкаю. Через двадцать минут я спустился в оптическую лабораторию. Лаборатория 14, физический сектор, уровень 8. Стандартная лаборатория была. Сейчас нет. Сейчас она напоминала... Я не нашел, с чем сравнить. Разгром. Большая часть оборудования демонтирована и сдвинута к внутренней стене. Причем демонтаж проводился явно в спешке, не очень деликатно. Приборы выкорчеваны и разломаны. Объективы, линзы, кристаллы разбиты, растоптаны. Сапфировая пыль хрустела под ногами. Мелкие осколки и обрывки металла впивались в подошву и скрежетали по бетону. С потолка свисали оборванные кабели. Вдоль внутренней стены стояли синие баллоны с газом. Кислород, азот, гелий. Грузовые боксы. Много. Внешней стены возвышался громоздкий оптический прибор. Четыре револьверных объектива, две плоские металлические катушки, лампа, ручка сбоку. Название прибора я забыл, хотя видел такие раньше. Аппарат был явно собран из частей других устройств. Собран ловко. Наверняка Уистлером. На полу лаборатории валялась бумага. Много скомканной. Книжные страницы. Нескомканной тоже немало. На инструментальных ящиках, на частях приборов. Везде. Лаборатория оказалась завалена бумагой. Окна и здесь горизонтальные. Уистлера не видно. Отправил меня в оптическую лабораторию, а сам не явился. Потерялся по пути или задержался. Я поднял с пола бумажный самолетик. Точно такие же мы делали в школе, из тетрадной страницы. А этот был сложен из книжной страницы. «Смотри!» Я резко обернулся. Уистлер стоял передо мной. Секунду назад его не было, и вдруг появился — Скорее всего, прятался за баллонами. Великий физик прячется за баллонами с гелием. Любит прятаться и появляться внезапно. Уистлер достал из кармана бумажный самолёт, расправил крылья, запустил. Проверяю, есть ли зависимость между полётом и текстом, напечатанным на бумаге. Самолёт не пролетел и метра. Упал. «Зависимость между текстом и полетом?» — переспросил я. «Да, понимаю, звучит как шизофрения. Но даже на доквантовом уровне эта зависимость есть. Сам посуди. Расположение слов на бумаге пусть минимально, но меняет развесовку. Чернила ведь имеют вес, а значит, слова воздействуют на аэродинамику. Текст непосредственно влияет на полет. Но в нашем случае все это не важно». Уистлер запустил следующий самолет. Здесь не летают все. Следовательно, текстом можно пренебречь, однако я не могу понять, имеется ли... Уислер замолчал, затем быстро вышел из лаборатории. Мой брат умеет складывать из бумаги рыб. Он может сделать рыб из любого материала. Из жести, камня, гипса. Однажды он сделал рыбу из шишки. Облака у горизонта менялись. Фиолетовый переходил в пурпур, Необычно. Пурпур цвет зноя. Здесь же прохладно. Вернулся озадаченный Уистлер. «Барсик. Думал, что барсика это никто». «Никто!» «То есть шаги послышались?» «Ну, знаешь, Барсик опять пропал. В третий... В четвертый раз уже». «Слушай, Ян, я вот подумал... Если он вдруг сдохнет... Ну, то есть отключится... Если он отключится и свалится где-нибудь в коридорах комплекса, то мы его никогда не найдем. Насколько я представляю, сканеры реагируют на движение, на тепло, на людей или на киберов. Дохлых искусственных зверей они не регистрируют. Если Барсик забрел слишком далеко, пожалуй, мы его не найдем, согласился я. Он истлеет? Не знаю. В принципе, он органический, но... — Не уверен. — это забавно. Мы крайне мало знаем о мире, о тех вещах, которые сами и создали. Например, мы не знаем, истлевают ли наши искусственные звери. Во всяком случае, я не знаю. — У тебя талант. — Спасатель, ты умеешь задавать вопросы. Я давно это заметил. Уистлер огляделся и прошептал. — Да, у тебя талант. — Поэтому будь осторожен. — Почему? — Он скоро будет здесь. Он быстр и беспощаден. — Если что, быстро надевай кеды задом наперед и бросай в него головоломку. У тебя же есть головоломка в кармане? Уислер хихикнул. — Нервы, — пояснил он. — Нервы, нервы, но... Зачем она носит в кармане головоломки? — Мария и глаза у неё всегда красные. Много плачет, да? Заготавливает слёзы. Бросай в него слёзы и пескаря. Пока он будет пить слёзы и есть пескаря, ты успеешь сбежать за вдовий ручей. Уистлер потрогал челюсть. — Мы слишком мало знали о мире. А теперь знаем ещё меньше. По мере продвижения вглубь пространства мы лишь увеличиваем количество незнания. Парадокс. Это, кстати, предвидели еще тысячу лет назад. Глаза у Марии действительно всегда красные. — А те знания, что есть, крайне однобоки, — повторил уислер с печалью, — меня это чрезвычайно удручает. — Удручало. Еще с детства. Мы мечемся в тесном пыльном загоне, изрекаем нелепой истины, опровергаем нелепые истины, хотя все было придумано еще Платоном. Для нас пространство — это прежде всего протяженность, плотность, структура. Но ведь у пространства есть и другие качества, например, запах. Однажды на уроке учитель спросил нас, чем пахнет космос. Неожиданно, да? Неожиданно. Пурпур — это Меркурий. Подземные озера, заполненные робкой ртутью. Мы с ребятами стали рассуждать. Фантазировать, разумеется. Кто-то шутил, что космос пахнет сиренью. Другие предполагали, что горелой смолой. Девочка, сидевшая у окна, сказала, что он пахнет слезами. Мы удивились, но она настаивала слезами соленой водой. Учитель предложил проверить. А как это проверишь? На уроке мы так и не справились, поэтому учитель дал задание на лето сконструировать прибор, позволяющий понюхать бездну. — А мы конструировали паровую машину, — вспомнил я. Наш учитель утверждал, что тот, кто сможет повысить КПД паровой машины, сможет все. В нашей группе это смог сделать один человек. Уислер рассказывал, продолжая испытывать бумажные самолеты. Всё лето мы придумывали такой прибор. Один мальчик из нашей группы разработал весьма хитроумный интерфейс, позволявший сопрягать анализатор запаха и сенсорную матрицу. Но, как это нередко бывает, перемудрил с настройками. Это было смешно. Представь, ты надеваешь сенсорные шлемы, вместо зрения воспринимаешь мир через запахи. Ну, само собой, это не работало. Мы ощущали десятки странных запахов, причудливые сочетания, но... Понять, какой именно запах есть запах космоса, мы не могли. Самолеты падали. Мой брат увеличил КПД паровой машины. Он тогда заинтересовался глубоководными рыбами с названиями из трех и более слов. Некоторые рыбы могли впадать в вековую спячку, другие удваивать объем пузыря за счет ускорения циркуляции крови и повышения ее температуры. Брат высчитал алгоритм оптимизации теплообмена и усовершенствовал машину Стирлинга, повысив ее коэффициент полезного действия на 4%. — Весь июль мы пытались придумать, как понюхать космос, — рассказывал Луислер. Некоторые предлагали сделать это буквально — подняться на орбиту перенастроить вакуумный костюм, снять инерционную защиту и быстро понюхать. В сущности, в этом ничего сложного нет, как и ничего опасного. Разумеется, это был фантастический вариант. Вакуум слишком разряжен. Человек не способен его почувствовать. Даже человек с самым тонким обонянием. Другие предлагали использовать обычный молекулярный анализатор. Запустить его на орбиту Уистлер вырывал из книг листы. Привычным движением, так что было ясно, что делал он это не в первый раз, складывал из листов самолета и запускал, коротко размахнувшись. Самолеты падали. И наложить результаты на карту ароматов. Тогда станет ясно, какой запах у космоса. А девочка, сидевшая у окна, ничего не придумывала. Она объявила, что ей не нужны приборные доказательства, достаточно умозрительных. Самый распространённый элемент во Вселенной — водород. Космос — небесный океан, омывающий острова, планеты и звёзды. Жизнь зародилась в воде, в солёной. По составу она похожа на кровь. Так что космос пахнет слезами. Мы посмеялись. Нам казалось, что логики в её рассуждениях нет, а учитель сказал, что смеяться проще всего. Вы не смейтесь. — Вы опровергнете нашу маленькую мисс Лавлейс. Странное отсутствие полета. Вероятно, так ввели бы себя бумажные самолеты в... — Кажется, я догадываюсь, о чем ты думаешь. Уистлер с азартным прищуром поглядел на меня. — Ты подумал про вакуум. Что в вакууме летательные аппараты будут вести себя именно так. Падать. А если вокруг вакуум... «Как мы дышим?» М? «Дышим ли?» «Если мы не дышим, то кто мы?» «Андроиды?» «Искусственные создания делают вид, что дышат. Как Барсик». «Барсик ведь не знает, что он. Барсик». «Я вовсе не думал про это. Не волнуйся, этот вариант я уже исключил», — успокоил Уислер. «Воздух есть. Есть кислород» азот и прочее. А значит, мы не роботы. Во всяком случае, против несколько больше, чем за. А тучи на горизонте намекают на наличие атмосферы. Ветер опять же. Но интересно, да? Интересно. Я опасался, что только я могу наблюдать, но больше не сомневаюсь. Ты тоже? — Ах! — Уистлер пнул бумагу. — Я немного в ярости, — пояснил Уистлер. — Человек на Регине скоро сто лет, но никто не удосужился провести элементарнейший опыт. И теперь мы не можем наверняка знать, когда это началось. И началось ли. — это важно. — Сколько упущенных... Уистлер взял книгу, стал листать. — На самом деле всё куда проще. Уистлер листал книгу. Достаточно смонтировать параболический концентратор определенной площади, установить его на любом системном грузовике, и через полгода он соберет достаточное количество молекул. Если правильно настроить центрифугу обогатителя, то космос можно понюхать. Сгустить его до нескольких миллионов молекул на квадратный метр. Я, конечно, упрощаю. Мы так и сделали. Уистлер улыбнулся. Достал зажигалку. «И чем пахнет космос?» «А ты как думаешь?» Уистлер, как всегда, чиркал колесиком. «Попробуй угадать. Это сложно. Чем мог пахнуть космос?» «Камнями. Земляникой. Ну, пусть земляникой. Я люблю землянику». Мы собрали молекулы, сконцентрировали их и понюхали. «Да уж». Уислер усмехнулся. — Это иллюстрация, — пояснил он. — Иллюстрация того, что людям свойственно выбирать наиболее извилистые и неочевидные пути. Вероятно, это качество заложено в нашей природе. Те, кто кидался с копьем на мамонтов, вымерли. Те, кто загонял в ловушку с бородавочника, продолжались в веках. Я хотел возразить, я вспомнил рыжего трапера. Он был явно из тех, кто не выбирал окольные и лёгкие пути. Всё логично. Опасность надо замечать заранее. То, что рядом, не может нести угрозу. Уислер поднял с пола лист сложенный в астроносый летательный аппарат. Очередной бумажный самолёт. Или бумажный стратоплан. Я предполагал, что это происходит в пределах объёма. Но, как видишь, это распространяется. — Зона расширяется сейчас, она составляет окружность с радиусом примерно в милю. Я измерил. В пределах этой окружности, вот, Уистлер запустил самолетик. Самолетик упал. Дело не в давлении, не в гравитации. Здесь нет никаких значимых отклонений. Я перепроверял. — Перепроверял! Уистлер указал на россыпь листов, исписанных формулами. С воздухом всё в порядке. Я провёл анализы. Состав практически земной. Но он не держит крылья. Что это, Ян? Я здесь со вчерашнего вечера. Сначала я хотел убедиться. Он замолчал. Он подошёл к внешней стене, она стала прозрачнее. Уистлер смотрел на тундру. С высоты казалось, что она катится к горизонту. Однажды в детстве... «Я нашел странную вещь», — сказал Уистлер. «Школа была от дома в трех километрах, и я ездил в нее на велосипеде. Каждый день по тропинке вдоль реки. Это была бутылка из черного стекла. Она лежала в траве у берега, словно принесенная течением. Наверное, он бы не заметил ее, но несколько дней назад на уроке они обсуждали бутылку Клейна». Дель Рей, разрабатывая прототип актуатора, вдохновлялся невозможными объектами. И вот возле воды в траве лежала черная бутылка. Он не мог проехать мимо, он остановился и поднял ее. Совершенно непрозрачная. Он смотрел на солнце, но лучи не проникали сквозь стенки. Бутылка не походила на другие, слишком толстое и слишком тяжелое стекло. Объемная. Он взял бутылку с собой. Вечером он лежал на диване, катал меж пальцев железный шарик и думал о сферах. Бутылка стояла на подоконнике. Приближались сумерки и прохлада. В саду затихли песклявые местные птицы. Звезды зажглись над яблонями. Вечерние насекомые отправились в неуклюжий полет. И вот он увидел, как на горлышко черной бутылки опустилась стрелокрылка. Она напоминала земную стрекозу с одним отличием. Вторая, меньшая пара крыльев, располагалась на брюшке. Стрелокрылка замерла, а затем, сложив крылья, залезла в бутылку. Он смотрел на горлышко и ждал, когда стрелокрылка покажется обратно. Стрелокрылки вылетали в сумерках всего на час, торопливо мелькая над землей. Собирая сок с сумеречных цветков — днем стрелокрылок не было, как и ночью, поэтому он удивился, что в короткое время кормления стрелокрылка предпочла укрыться в темном месте. Стрелокрылка не вылезала, он заинтересовался и стал наблюдать. Прошел час, а стрелокрылки все не было. Он потряс бутылку, тихо, ни жужжания, ничего. Стрелокрылка залезла в бутылку. И исчезла. Наступила ночь. Он взял стальной шарик и опустил в горлышко. Тишина. Шарик должен был звякнуть одно, но этого не случилось. Он удивился. Потряс бутылку. Тишина. Он перевернул бутылку. Шарик не вывалился. Тогда он заинтересовался бутылкой по-настоящему. Шарик вываливался из перевернутой бутылки через семнадцать минут. Но только если бутылку перевернуть сразу. Если шарик находился в бутылке минуту или больше, время появления сдвигалось, и выявить четкую зависимость между временем погружения шарика в бутылку и временем появления его из горлышка не удавалось. — Я думаю про это два дня, — сообщил Уистлер. — Думаю. Хожу по коридорам. Странные вещи. Ночью Истлер провел со сканером плотности. Уистлер ходил по коридорам института, производил измерения и составлял карту. Никаких аномалий. Инерционное поле вокруг объема оставалось равномерным и стабильным. Ни всплесков, ни каверн. Инерционное поле не могло воздействовать на бумажные самолеты, во всяком случае напрямую. Как шарик не мог задерживаться в бутылке, Путешествовать в ее стеклянных внутренностях. Черная бутылка захватила мысли Уистлера. Первым делом он подумал о спирали. Шарик, пройдя сквозь горлышко, попадает в желоб и начинает путь по спирали, опускаясь на дно постепенно. Но спираль не могла объяснить задержку при переворачивании бутылки. Тогда кривизна. В бутылке расположен миниатюрный генератор, искривляющий матрицу пространства, в результате чего внутренний объем гораздо неизмеримо больше внешних размеров. Шарик, попадая в бутылку, преодолевает огромные расстояния. Фактически бутылка бездонна. Только вот устройств, способных искривлять пространство настолько глубоко, придумано не было. И кому бы пришло в голову размещать такое устройство, В бутылке. Портативный репликатор. Технически не невозможно, но зачем размещать репликатор в бутылке? В чём смысл? Шарик попадает в рабочую камеру, разбирается на молекулы. При переворачивании бутылки шарик монтируется обратно. Этим можно объяснить исчезновение стрелокрылки. Репликатор разобрал её, однако собрать обратно не смог. Зачем? Зачем конструировать подобную вещь? Инвентарь фокусника. Не настоящего пристедижитатора, мага старой школы из бродячей труппы, а любителя, скорее всего, мальчишки, придумавшего подобное устройство, чтобы удивить родителей, позабавить друзей. Несколько раз он порывался бутылку разбить и каждый раз останавливался. Это было бы поражением. Признанием невозможности познать неведомое. Отступлением. Он ставил бутылку на весы и опускал в нее шарик. Он подвешивал бутылку на леску и опускал в нее шарик. Однажды он вернулся домой и обнаружил, что бутылка исчезла. — Тогда я винил отца, — сказал Уистлер. Отец, беспокоясь за мое состояние, потихоньку спрятал бутылку. Убрал ее с глаз долой. Так я подумал. — А? Смешно, да? Я ночью про бутылку вспоминал, когда пытался измерить инерционное поле. А утром? Утром Уистлер спустился в лабораторию аэродинамики, проверил, влияет ли текст на полет. После этого Уистлер переместился в лабораторию гравитации. Четыре часа он взвешивал вырванные из книг страницы, пытаясь определить, есть ли разница в весе между признанными шедеврами и обычными книгами и выяснил, что произведения высокого искусства по весу не отличаются от энциклопедий и справочников. — И откуда взялась эта бутылка? — спросил я. — Может, стоило попробовать налить в нее воды? — Ее сделал мой учитель, — ответил Уистлер. — Это единственное разумное объяснение. Сделал и подложил на моем пути, чтобы пробудить мысль, вероятно, о неоднородности пространства. Все остальные объяснения невозможны, маловероятны. Нет, невозможны. — И как же там задерживался Шарик, — поинтересовался я. — Куда он падал на самом деле? Уистлер улыбнулся. — Есть несколько вариантов, но, полагаю, учитель выбрал самый изящный. Разумеется, никаких пространственных искривлений внутри посуды не помещалось, но э, поскольку до этого мы работали с топологией сфер, я, само собой, начал думать про одномерные структуры и прочую бесконечность. Классический поворот не туда. Сейчас я практически уверен в том, что внутри находилась смола. Линза из полимерной смолы. Учитель растянул её в бутылке, Шарик попадал в смолу и увязал в ней, от чего казалось, что бутылка бездонна. Стоило перевернуть ее донышком вверх, шарик начинал медленно высвобождаться от смолы. Вот и все. История про бездонную бутылку мне понравилась. Я вот никогда не находил ничего интересного, наверное, из-за того, что никогда землю не покидал. А на самой земле все найдено уже давно. Так что вот этому Уистлер обвел рукой лабораторию. Наверняка есть простое и разумное объяснение. И мы не можем увидеть его силу. В детстве я не мог и подумать про смолу. А между тем это самое элементарное. А стрела крылка? Спросил я. Стрела крылка? которая залезла в бутылку. А, -а, а Вероятно, она выбралась ночью. Скорее всего. А сейчас я не могу понять вот это. Уистлер энергично запустил самолетик. — Штайнер! — Давно пора поговорить с ним. Уистлер сжал кулаки. Самолетик упал. — Это надо изучать! Уистлер принялся нервно ходить по лаборатории. — Изучать это интереснейшее явление я не могу, я я вынужден. — Почему никто не летит к нам? — Уистлер усмехнулся. — Никто не может прилететь! — он вырвал лист из подвернувшейся книги. — Потому что? — Ничего не летает! — он стал складывать из бумаги очередной самолет. — Но ховеры летают, — возразил я. «В том-то и дело, что нет!» Уистлер смял самолёт, отбросил в сторону. «Ховер не летает. Он прыгает!» «Принцип совершенно иной. Никакого полёта. Исключительно пульсация!» Кстати, ховеры изначально назывались джамперами, и их и красили в зелёный, как лягушек. Потом постепенно закрепилось другое название, хотя никаким парением и не пахнет. прыгскок скок прыг-скок!» Ховеры — не показатель. Они не летают. Уистлер вырвал из книги лист, но складывать его в самолет не стал. Скомкал и бросил на пол. И снова лист, снова скомкал. — И что ты думаешь? — я указал на кучу смятой бумаги. — Как это объяснить? — Я не знаю. Надо проверить, локальный ли это феномен или отмечается в других местах как комары. Это интересно. Уистлер открыл грузовой бокс, достал несколько воздушных шариков, подошел к газовым баллонам. Возможно, это проявление Регина сугубо планетарное. Допустим, резонирующие пустоты. Но почему они влияют исключительно на бумагу? Вот, взгляни, я покажу. Уистлер надул гелием зеленый каучуковый шар, завязал горловину, подкинул. Шар остался висеть в воздухе. Уистлер ударил по нему снизу. Шар взлетел и, переваливаясь с бока на бок, завис под потолком лаборатории. Воздухоплавание не есть полет? — Что тогда полет? — Ты думаешь, это актуатор? — спросил я. Уистлер хлопнул себя по щеке. — Чем вызван? — Не полет. — Анфлайт. Господи, какое идиотское название! Идиотские названия лучше. Например, самолет. Самолетом можно назвать птицу, летучую мышь, птеродактиля. Все, что изобрел человек, никогда не летало само. Что это означает? Возможно, это все-таки одно из проявлений актуатора, предположил я. Штайнер говорил, что он непредсказуем уже в нулевой фазе, еще до раскрытия. Штайнер много что говорит. Вот пусть скажет, как как это возможно? Актуатор. Да, самый простой ответ. А если нет? Если анфлайт происходит везде. Надите на Якасте, на Кеслере. Прямо сейчас по всей Ойкумене, как комары. Уислер снова принялся мять бумагу, поднимал листы с формулами. Комкал отбрасывал. «Если анфлайт везде?» — переспросил он. «По всей галактике?» «Да, по всей галактике. И давно. А что, если это происходит давно? Ты в детстве делал бумажные самолётики?» «Мой брат делал рыб». «И я не делал. Следовательно, мы не можем утверждать, что они летали. Может, это длится столетиями?» — У меня есть знакомый планерист сказал я. Три месяца назад он участвовал в соревнованиях. Три месяца назад полет существовал. Уистлер покачал головой. — Ты врешь, Ян. Пытаешься меня успокоить. Если это происходит по всей галактике, то гравитация тут ни при чем. Это явление гораздо более широкое и страшное. — Как нам не хватает Сойера? Уистлер пнул скомканную бумагу. У меня нет никаких разумных аргументов. Уистлер сел на бокс. Никаких. Я испробовал все. Кинопроектор. Я вспомнил. Так назывался зеленый оптический прибор Политехнический музей второй этаж. Страшно. Я понял, для чего Уистлер использовал кинопроектор. Проверял поведение бумажных самолетов в записи чтобы исключить собственную невменяемость. — То, что я могу предположить... — Значит, причина всё-таки в полостях, — я указал на пол. — Гравитационная аномалия? — Да, полости. уислер поднял с пола самолёт. Не полетел. — Как ты думаешь, почему до сих пор никого нет? — спросил я. — Никто не прилетел, а... не прибыл. — Большое жюри. — Уистлер не ответил. «Так почему?» — повторил я. «Корабль не мог потеряться». «Реген мог потеряться», — сказал Уистлер. «Планета. Такое возможно?» Уистлер сгреб бумагу с грузового бокса. «Я вроде бы объяснял. Пространство не статично. Расширение и смещение относительно центра коротации не прекращаются ни на секунду. К тому же скорость этого расширения непостоянна, так что...» Потеряться может не только корабль в виде М-фази. Да, навигационные компьютеры Академии Циолковского высчитывают приблизительно точку финиша, однако планеты в этой точке может не оказаться. Такое иногда э, весьма редко, но случается. В таком случае по протоколу корабль должен вернуться на Землю, чтобы скорректировать вектор. Это занимает немалое время, так что ничего удивительного. «По большому счёту. Я это рассказывал. Э, я ведь это рассказывал?» «По-моему, да». Уистлер открыл бокс. Меня с детства забавляло, что составить можно лишь приблизительную карту пространства. Я не мог принять его текучесть. Ну, ладно, карту. Схему. Как хорошо было раньше. Как легко. Звёзды висели над головой. Достаточно было представить надёжную лестницу. Но потом мы поняли, они не висят, они падают. Это делает навигационные системы чрезвычайно сложными и уязвимыми. Падение в падении. Падение вместо лестницы. Уистлер достал из бокса деревянную утку. «Это пучеглазая утка счастья», — сказал он, — «в моей каюте висела». Решил попробовать. Уистлер размахнулся. Запустил утку в сторону внешней стены. Утка упала на пол лаборатории, нелепо вывернула крыло, разломилась. Уистлер посмотрел на сломанную утку с печалью. «Мало ли», — сказал он, — «думал, вдруг». Ть, безумная мысль. Согласен. Уистлер поднял разбитую утку, голову и тело. «Старинная утка!» Такие раньше висели в каждом приличном немецком доме, — пояснил он. А потом их заменили на уток из пена ясеня, и тогда они точно летали, парили под потолком, покачивались. Но теперь уток снова делают из дерева. Это, насколько я понимаю, липа. Я поднял сломанное крыло. Липой не пахло. Клеем, лаком, немного краской. Внутри массива дерева тянулась ржавая извилистая нитка, узловатая. «Черви Вильямса! Они здесь! Они не знают отдыха, настырные непокойные твари!» «Ты действительно надеялся, что она полетит?» — спросил я. «Не знаю. Скорее надеялся, что не полетит. Если бы она полетела...» Уистлер провел ладонью по лицу, словно пытаясь стереть с него невидимую пыль. Журавль должен лететь, утка лететь не должна. Но не летят ни утка, ни журавль. Анфлайт. Почему? Не знаю. Гагара летает, и Томагавк. Гагара летает, а вот Томагавк нет. Его бросают. У самого Томагавка нет воли к полету. Он лишь повинуется внешним усилиям, как и наши корабли. Томогав не самолёт. Я уже объяснял. Если бы у наших кораблей была воля к полёту, но они, увы... А что там делал Дедал? Чем скреплял крылья? Смолой и рыбьей кровью? Глиной? Уистлер принялся быстро стучать по лбу указательным пальцем. Воском, напомнил я. Воском! — воскликнул Уистлер. «Абсолютно верно! Нужен воск!» «Воском и слюной Афины!» Но Штайнер отключил репликаторы. «Я не могу найти воска!» Уистлер стал шагать по лаборатории, пиная ногами бумагу и обломки оборудования. «А нужен именно воск!» — повторял Уистлер. «Не стеарин, не парафин. Воск! Пчелиный!» Где я возьму здесь пчёл, Ян? Здесь они не водятся. В сущности, воск — это набор определённых липидов. Нет, без репликатора я провожусь с этим полгода, не меньше. Уистлер был расстроен. Он взял прибор, похожий на небольшой круглый аквариум, и уронил на пол. Колба не разбилась, но потрескалась. Уистлер попытался раздавить её ногой, но колба выдержала. Я могу помочь с воском, сказал я. И как же? Уистлер все еще пытался раздавить колбу. Пойдем. Уистлер поднял несколько самолетов, сложил пополам, спрятал в карманы комбинезона. Ну пойдем, но лучше побыстрее. Где ты хочешь найти воск? Я направился к выходу из лаборатории. Уистлер догнал. Если встретим Штайнера, скажем ему, что ищем Барсика. Барсик опять сбежал, а мы его опять ищем. — С чего ты решил, что мы его встретим? — И ты хотел с ним поговорить? — Я хочу с ним поговорить! — Но не сейчас. Скажем, что ищем Барсика. Барсик опять сбежал. А... — Погоди! Уистер остановился. — Погоди! Уистер выглянул в коридор. Он стоял и смотрел. Направо смотрел. — Зелёное! опять что Барсик опять так где взять воск мы оставили оптическую лабораторию спустились в низкий холл покинули здание института и двинулись к кораблю он как всегда висел над землей и в свете набирающих пурпур облаков сам светился пурпурным сверху не полет похоже — Что? — шагали медленно. — Ты когда-нибудь бывал на Порт-Филиппе? — Нет. — Там такие же облака, поразительные совпадения. — Как такое может быть? Поразительные совпадения преследуют меня с детства. Поэтому я занялся асинхронной физикой. Уистлер рассуждал, глядя на облака. — Если представить, что Совет даст разрешение на проведение опытов, если допустить... Скажем так, пусть инсилика. Я ведь думал про это. Поразительное совпадение. Задать требуемые параметры несложно, это умели давно, зато раскрывается широкий... Э, нет, широчайший простор для моделирования. Это не очень-то гуманно. Мы приближались к кораблю. Ян, ты же умеешь задавать вопросы. Прелюбопытное, кстати, качество. Ты всегда умел задавать вопросы? «В детстве ты любил задавать вопросы?» «Я не помню. Мы часто дрались с братом, я раздражал его». «Как его зовут? Почему дрались?» Уистлер остановился и схватил меня за руку. «Я интересовался рыбами, а он тоже стал ими заниматься. Хотя ему было все равно, а я любил рыб». «Кассини! Шуйский и Шнайдер!» — воскликнул Уистлер. «Они же...» Уистлер перешел на шепот. Они в высшей степени подозрительны. Разве такое бывает в жизни? Ты встречаешь человека, а он тебе рассказывает про каких-то медведей. Зачем мне знать про медведей?» Уистлер двинулся дальше. Мы вошли в тень тощего дрозда. Стало чуть холоднее. «Или вот взять барьер Хойла. Ян, тебя никогда не смущал барьер Хойла?» «При чем тут барьер?» Зачем после каждого вектора проводятся когнитивные тесты? Да, ты сейчас расскажешь про ангиопатию и тому подобное, аневризмы, разрастание турецкого седла, но это в сущности маскировка известного факта. С каждым вектором когнитивные способности снижаются. Чем шире ойкумена, тем глупее люди. Вселенная для дураков. Блаженные нищие, им всё достается. Как там ещё... И все-таки его ирония неистощима. Кого? — Великого корзинщика! Так кажется. Кстати, это весьма изящно объясняет парадокс Ферми. Блаженный и слабоумный. Браво, браво! Синхронная физика создала очередную проблему. — Сойер, он ведь мог это предвидеть. — Мог. Уислер покачал головой. — Что предвидеть? Вот! — Уистлер указал пальцем в сторону горизонта. — Барьер Хойла! С чего мы решили, что синхронный привод позволит обойти барьер Хойла? А если нет? А если сила воздействия барьера пропорциональна пройденному расстоянию? На восьми векторах у многих из глаз течет кровь. А что будет на восьмистах векторах, причем непрерывных? пройденных разом в миллисекунды. Синхронная физика наполнит космос сумасшедшими. Выслер болезненно засмеялся. — Может, так и надо? — спросил я. — Может, он настолько чужой? — Да-да, не от Астра, а от Дементия. С севера поднимались облака. Ветер настойчиво ставил их друг на друга. Они набирали тяжесть, влагу. Облака меняли цвет, наливались синевой. Когда заходящее солнце коснется земли, облака красятся пурпуром. Вокруг станет пурпур. — Куда мы идем? — спросил Уислер. — Вероятно, в будущее, — ответил я. — Нет, ты не понял. Сейчас мы куда? Я запрыгнул на грузовую аппарель. Поразительно, как это похоже на порт Филипп. Трюм тощего дрозда оставался в темноте. Свет был вокруг нас, я шагал уверенно в свете. Вдоль боксов с книгами, вдоль боксов с приборами, к правому борту, мимо боксов с эталонами для репликантов. Мы пробирались через трюм. Уислер молчал, иногда звал Барсика, останавливался, вслушиваясь в тишину. Я отметил изменения, произошедшие в трюме, Странные устройства, предназначенные для нужд синхронных физиков, исчезли. Ни шипастых серебристых ёлок, ни решётчатых башенок, ни спиралей. На их местах располагались предметы не менее необычные. Изувеченные строительные роботы, гигантские металлические вентили, оплавленные и разорванные. Острые обломки скал в человеческий рост. Балласт, догадался я. Полезная нагрузка постепенно извлекается из трюмов, и ее место занимает балласт. При расчете вектора для прыжка должна учитываться масса смещаемого объекта, изменение массы на плече вектора. Это дополнительные вычисления, это время. И снова дополнительные вычисления. Бесконечное внесение поправок, поэтому для возвращения проще забить трюмы камнями и металлом. Мы обогнули балласт и вышли к прочному корпусу. Здесь тоже располагались боксы. Тысячи боксов в несколько ярусов. Двинулись вдоль них по направлению к носу. «В чем-то ты прав!» — говорил Уистлер. «Как ни странно, но до сих пор нет ни одного сколь-нибудь вразумительного осмысления универсума, хотя в библиотеках философии пространства отведены целые секции». Наши философы ожидаемо ошибаются с методом. Они не смотрят в небо восхищенными глазами Аристотеля. Они описывают ой кумену в узлах и футах, языком пинчушки Лоцмана. Может, в этом просчет? Может, здесь я остановился. Боксы стандартные. Я снял крышку ближайшего. — Это пчелы? — растерянно спросил уислер — Зачем тут пчелы? — Думаю, Реген готовит колонизации. Пчелы всегда первые, насколько я знаю. — А ты, наверное, прав. Пчелы оставались неподвижны. Уислер погрузил ладонь в рамки, в черную блестящую массу. — Интересное ощущение, — сказал Уислер. Он извлек руку. На ладони осталась пчела. Прицепилась. Живая, вяло шевелила лапками. Насколько нам известно, барьер Хойла пагубно влияет на насекомых. Выживаемость один к двадцати. Уислер потрогал пчелу. Что-то с делением кислорода. Интересно, она будет летать? Вопрос в том, полет пчелы — это полет или что-то другое. барахтанье Отталкивание от воздуха? Это надо проверить. Обязательно в библиотеке трактата Полете. полёте. Кто-то же должен в этом разбираться. Уислер поймал пчелу за крылья. Вселенную постепенно заполнят пчёлы, комары и сумасшедшие. Уислер подкинул пчелу. Она упала на палубу. Долгая труди. Дружелюбно, трудолюбиво, неприхотливо. Как добывают воск? — Думаю, его срезают с рамок. М? Всех рано или поздно срезают с рамок. Уистлер поднял пчелу. Растер ладонями. Понюхал. Хм, никогда не думал, что они так пахнут. У них, оказывается, технический запах. Может, они как барсик? Ненастоящие? Уистлер зачерпнул из ульи еще несколько пчел. Смял их в кулаке. Я смотрел на происходящее с недоумением. — Ты сможешь отличить настоящую пчелу? — спросил он. — Ну, от ненастоящей. — Нет. — А зачем нужны ненастоящие пчелы? — Не знаю. Они наверняка лучше работают, больше приносят, меньше потребляют, не жалят. На регине у пчел не будет врагов. Зачем им жало? — Ну вот как понять, настоящая она или нет? — Уистлер приложил кулак к щеке. Нет. Непонятно. Надо обязательно обдумать этот вопрос. Это интересно. Сюда бы Сойера. Ему бы понравилось. Спасибо, Ян. Теперь я знаю, где раздобыть воск. Уислер аккуратно закрыл крышку улья, затем крышку бокса. Кстати, я видел у реки цветочки, похожие на ноготки. Так что не исключено, что наши пчелы тут преуспеют. Лет через пять можно будет попробовать регенский мёд. Он будет горьк, тягуч, прекрасен. Уистлер улыбнулся грустно. — Тундровый мёд жидкий, — возразил я. — И не горький. Сладкий скорее. — Ну, пусть жидкий. — Ян, все боятся признать, но причина есть. — Причина чего? — не понял я того, что Земля терпит синхронных физиков. — Одиночество. — Одиночество. Выслер достал из кармана комбинезона самолет. — При заданных условиях мы обречены на одиночество. За каждой сломанной стеной обнаруживаются сотни новых. Еще Сойер говорил, что гиперсвета мало. — Медленно. Очень медленно. Элементарные расчеты показывают, что для поисков нам не хватит времени. Даже если удастся справиться с барьером Хойла, даже если на порядок продлить длину векторов, шагнуть за предел невычисляемости и повысить мощность навигационных систем, увеличить емкость накопителей, всего этого не хватит, чтобы переплыть белые волосы. Уистлер разорвал самолет на три части, на три полосы и каждую полосу на три полосы. — Одиночество сводит нас с ума, — Уислер мял бумагу. — Мысль о том, что кроме нас в небе никого — отвратительно, противоестественно, безобразно, невыносимо для каждого. Мало кто в этом признается. Одиночество слишком искусственно. Одинокая рыба в пруду как одинокая рыба оказалась в пруду. Уистлер сплел из бумажных полос кривоногого человечка с большой головой. На ногах человечек не держался. Одиночество. Тишина. Тоска. Я думаю, хорошо бы... Не говори, что собираешься навестить Уэзерса, догадался он. Я сам его навестил вчера. В профилактических видах. — И что? — Полярный день, — ответил Уистлер. — Уэзерс утверждает, что это полярный день, и он такой же дурак, как и вся. Уистлер замолчал. — Что? — с опаской спросил я. Вдруг возникла забавная идея. Я решил посмотреть, влияет ли на способность полета. Опять замолчал. Я хотел взять бумажного человечка, но Уистлер смял его в комок. Бред, разумеется. Но в нашей ситуации, в нашей ситуации чего только в голову не придет. А что, если это другая гравитация? То есть, не понял я, если на регене существует иная разновидность гравитации? Вариативная плотность поля. Хойл, кстати, не отрицал такую возможность. Если ты помнишь, уточненная модель строится на симметрии прим. однако Прочие симметрии не исключены. Допустим, я вдруг увидел триумф целиком. Не знаю как, от борта до борта лежала темнота, но я увидел себя в ней, у Истлера, стоящего рядом, боксы, машины, камни. Допустим, это может быть связано с ядром Регина. Если предположить наличие полостей, заполненных сверхтяжелыми, начинаешь подозревать самые фантастические, самые смехотворные вещи, гипотезы. А что в остальных ящиках? Пчелы? Я открыл соседний бокс. Достал верхнюю книгу. Участь лиры. З Лев». Открыл восьмую страницу. «Збигнив Лев». Профессор Варшавского университета размышлял о том, как выход человека в дальний космос повлияет на искусство вообще и на поэзию в частности. Забавная книга. Издана после первых звездных экспедиций. «Разреши?» — Уислер взял книгу. «Думаю, бывших был бы не против». Уистлер пролистал книгу до середины. В качестве искупления сего варварского акта обязуюсь светлой памятью маэстро Кассини прочитать книгу уважаемого льва в самое обозримое время. — Ах, нет, не могу. Уистлер вернул с бышек мне. — Мне пора, — сказал Уистлер. — Спущусь в объём. Там действительно спрайты. Это нехорошо. Надо разобраться. А то Штайнер что-нибудь учинит а как же это я указал на растертых пчел и скомканную бумагу Уистлер потрогал лоб да с этим надо что-то делать? я подумаю обязательно надо все хорошенько обдумать этому наверняка есть здравое объяснение. Пойдем я расскажу по пути про завещание дельрея. мы направились к выходу из трюма, а про дельре он не сказал ни слова. Обратно, всегда быстрее. Уислер размышлял, отличается ли мед искусственных пчел от меда настоящих. Если из двадцати пчел выживает одна, если насекомые плохо переносит в фазу... Погоди. Стой. Уислер остановился у мембраны шлюза. Погоди, Ян, я кое-что забыл. Вернее, ты иди, я еще задержусь. Попробую... «Надо посмотреть, и хочу взять книгу». «Может, тебе все же помочь?» — спросил я. Уистлер внимательно поглядел на меня. «Внимательно поглядел?» «Нет, пожалуй, я сам». «Иди». «Я тут вспомнил...» «И еще». «Хочешь узнать, чем пахнет Вселенная?» — спросил Уистлер перед тем, как вернуться в трюм.